Глава 18. Прощание. Пришла осень, а затем и зима. Иши, проезжавшие мимо хутора, стали появляться реже и уже не приближались, мелькая на расстоянии, и чаще по ночам, среди ветра и раскатов грома, налетавших, как зимняя буря. Но как бы ни был глубок снег на полях, на хуторе было тепло и уютно. Здесь всем нашлось место и занятие. Амбар с западной стороны дома был тёплым и чистым, кое-кто устроился на сеновале, он обосновался повсюду, этот народ корвелло, словно птицы, и снова начал смеяться, когда ужасы миновали, а раны стали залечиваться. Дети играли с детьми хуторян и строили снежные крепости, а крестьяне уже поговаривали о весне. И весна пришла. Снег растаял под неярким нежным солнцем, ночи стали теплее Подули ласковые ветра, и луна зазеленела необычным светом. Пора сеять, сказали хуторяне, и на следующий день на крыльце лежали наточенные плуги и прочий инвентарь. Кто это сделал? спрашивал Люд Карвелла, и граги отворачивался с хитрым видом. А как-то вечером, в ручье протекавшем мимо хутора, появились фиатас, виде двух чёрных лошадей, кормившихся у берега. А в другой вечер Чёрный конь, резвясь, начал скакать через изгороди и носиться по полям. «Это верно, Шиэ», — сказал Келли, и сердце его заныло от какой-то тоски. И Мэф посетила эта тоска, и она ощущала беспокойство под открытым небом. По ночам она слушала, как поёт лес, и думала о вина Ши. Они навсегда поселили в сердце. Впрочем, эльфийские дары теперь не на мгновение не умолкали и она постоянно ощущала их присутствие. «Ещё не пора, ещё не пора», — звенели они. Здесь ещё оставалось много дел с людом Корвелла, с их матерью Мурной и Доналлом, с поправляющимся Ризи. Им надо было ещё осмотреть все владения хутора, и они снова начали ездить на Флане и Флойне. И зачастую Граги составлял им компанию на пегой кобыле или коричневом пони, всегда появляясь по собственной прихоти. Они узнали от него имя цапли и каковы навицовы, охотившиеся в амбаре. Они выучили истинные имена лошадей и узнали, откуда течёт ручей, сверховье в холмов и куда он втекает. А нёс он свои воды в море, до которого можно было дойти, если спуститься вниз по течению. «Когда-нибудь мы отправимся туда», — думала Меф, размышляя о будущем и всегда она чувствовала сердцем, что мир живой вокруг них. Она знала, когда приближались Ши, хотя никто их не видел, и что ближе всех подходили двое, и что они придут, когда заживут их сердца. И Ризи, поправившись, начал гулять вокруг, и часто его можно было заставить на крыльце, где он сидел, устремив взгляд на лес. И как-то вечером он сказал, «Я поеду на юг. Ши говорили, что там всё в порядке». «Но я и мои люди слишком долго не были дома, а путь теперь безопасен. Я поеду с тобой», — сказал Доналл. «Хочу посмотреть твои горы». И, мурно оторвавшись от пряжи, взглянула на них с тревогой, но промолчала. И Бранвин ничего не сказала, подумав лишь, что эти расставания неизбежны. Этому она училась всю свою жизнь. Она смотрела на Мэф и Келли, и замечала, как они притихли за зиму. И весна не разогнала их задумчивости. Она замечала, как они стали серьёзны, какая мудрость сквозила в их взглядах. Келли называли люди её сына. Так просто, ибо он всё ещё был мальчиком. Но Барк, говоря о нём, величал его и «юный король». Он и был королём, только чего? Бранвен не знала. А что представляла из себя её дочь, она даже не могла догадаться. Мэв называла её Барк. Просто Мэв. Но говорила он это таким же тоном, как слово король. Мэв ездила куда хотела и ничто не причиняло ей вреда. Пони прибегали на её зов, и совы откликались ей, когда она к ним обращалась. Бранвин не надеялась удержать их или на что-нибудь ещё, но лишь лелеяло то, что имело. Тепло друзей окружавших её, очаг и изгороди, сохранявшие всё на своих местах. Но они не могли удержать тех, кто хотел войти или выйти. Таков был порядок вещей. Пришла весна, дети её гуляли, и он то и дело пропадал куда-то, и порой до них доносилась его игра на арфе. Песни стекали с холмов, как чары, и были гораздо нежнее, чем те, что он исполнял для них. С появлением зелени большинство ши шевернулось. Они появлялись обычно по утрам с юга на своих белых лошадях. И так однажды утром Бранден сидела на крыльце, глядя на сборы донала и Ризи, а кузнец ковал что-то возле амбара. Она перебирала воспоминания и думала о том, сколько ей всего еще хочется. «Я тут!» — промолвил Граги, внезапно появляясь на ступеньке и снова исчезая И Бранвин встала и взглянула на юг. И сердце её замерло при виде эльфийских всадников у ручья. И весь хутор побросал свои дела, когда всадники повернули ко двору. «Несите еду!» — закричал Барка. «И к Нам едут гости!» Примчались откуда-то Меф и Келли, Донал и задыхающиеся Ризи, и мурно выбежала из дома. И лишь Бранвин стояла неподвижно, сжав руки, и пытаясь усмирить биение сердца, ибо то были Арафель или Лееслия. Всадники подъехали к изгороди. Они были все в зелёном, и серые плащи были наброшены на плечи, и свет исходил от них, словно солнце освещало далёкие холмы. У них были луки и мечи, но ехали они без поводьев, и когда они спешились у ворот, их кони исчезли, как они всегда исчезали. Собравшийся люд окружил их кольцом. Так было всегда. Люди хотели посмотреть но в то же время боялись их. И потому молчали. «Ризи!» — сказала Лейслия, протягивая свою руку. «Донал!» Он обращался к ним, как к друзьям, с которыми давно не виделся. Он обнял детей и прикоснулся к их лицам, и на левой его руке был виден шрам, словно бледная звезда. Они поцеловали его в щеки, а он приник губами поочерёдно к их лбам. Брандвин сжала руки. И тогда он взглянул на неё и подошёл к крыльцу, где она стояла глаза у него были серыми не такими как у кирана ничто в нем не напоминало человека которого она любила кроме нежности с которой он взял ее руку и поднес губам кроме взгляда который говорил я был его другом он любил тебя и до сих пор любит бранвин промолвил он он отдавал ей честь этот князь винаши который был древнее холмов окружавших и моложе рассвета она была прахом и знала это Но он научился любить этот прах, ибо он носил сердце Кирана, глубоко затаённое в своём. «Пойдём», — сказал Барк, — «пойдёмте, сядем и выпьем. ленон где твоя арфа? Милости просим всех». И они подошли к большому столу во дворе. Граги тут же утащила лепёшку и кружку Эля и уселся на изгороди наблюдать за всем. Рядом устроилась леса, её тёмные глаза светились мудростью. На столе стояли молоко и мёд, лепёшки, элисидор и горы жёлтого масла, такого же, как жёлтые цветы, распустившиеся у ручья. Рядом с Бранвин были дети и её друзья, и всё, что имело смысл в этом мире. И она снова почувствовала себя счастливой. «Всё ли хорошо у тебя?» — спросила Лея Слея. «Всё хорошо, господин Эльф», — ответила она. «Фиатас, вернулись». Вдруг вмешалась Мэв. «Что же?» — сказала Арафель. «В том, что это случится, можно было не сомневаться». Она потягивала Сидор, и улыбка блуждала на её лице. «Следите за деревьями», — промолвила она. «Мы любим их», — ответил Барк, — «и ухаживаем за ними». «О изгороди?» — спросила Арафель. «Они крепко стоят, эльф». «И это правда». Глаза её светились, и свет отражался в камне на её груди. «В следующий раз я привезу вам дикого мёда». Граги любит свою плошку и кружку Эля, но больше всего он любит поля у человека. Ради них он трудится. И потому пусть стоят твои изгороди. Но однажды на восходе луны пение раздастся из твоего ручья, ему не нужны будут плошки, и не будет в его сердце Место изгородим. Она отставила кружку. «Да цветут твои ручные деревья, сосед. Да процветают те, кто заботится о них. Да прибудет удача с вами и со всеми теми, кто сам обретёт её. Со всеми нашими друзьями!» Добавила Лея Слея, который был немногословен. «Когда вы поедете на юг, я отправлюсь с вами покажу вам многие чудеса». «А нам?» Тут же спросила Мэф. «Ещё не сейчас», — ответила Арафель. «Но вскоре, вскоре». «А мои дары вам? Как они?» Мэв грустно посмотрела на Бранвин, и взгляд Келли предвещал что-то. Открытие тайн, долго хранившихся от неё. И сердце Бранвин заныло от взгляда дочери. «Я люблю вас», — хотела сказать она своим детям, но она была обречена любить Ши, зелёную магию всё, что невозможно было удержать. «Я люблю вас», — прошелестели её губы, и она договорила про себя. «Даже если мне предстоит потерять вас сейчас». Они достали свои дары. То уже были не листья. Они превратились в лучезарные камни, полные света. «Они изменились», — сказал Келли Ши. «Они стали такими в тот самый день, как и метель», — промолвила Рафель. «Это было единственное деревце, рождённая во времена человека. Вы несёте в себе её жизнь. Она никогда бы не появилась, если бы новые ши не родились на свет. Даже отец ваш не знал, сколь вы бесценны. Теперь в этих камнях заключены ваши сердца. Будьте осторожнее с ними, чтобы они сохранились такими, какие есть. Она устремила свой долгий серый взгляд на Бранвен, и ветер застыл, и всё замерло от него. Это место будет держать тебя столько, сколько захочешь. Если захочешь навсегда. Но послушай моего совета. Уходи. Куда? — спросила Бранвен. Куда мы можем пойти? К Эрвеллу наших врагов, не так ли? Разве ты всё ещё не поняла, что ты за морем? — спросил сидевший рядом Барк. — Что эта земля покинула мир? — Значит, мой отец... — начал Ризи. «Мой дом?» «О, твои горы здесь», — сказала Лес Лия. «Лес, долина и всё-всё-всё. Стоит Каванаку зазвучать в человеческом сердце. В мире ничего не изменилось. Он не заметит потери крохотного уголка. Твои горы, Корвелл и Дон, Дун на Хейвен королей. Люди могут вспахивать землю, залечивать шрамы и жить в мире с Элгдом. Разве вы не видели здесь чаек?» Они прилетают оттуда из-за ветра. Миры разделились теперь, — промолвила Рафель, — тёмная и светлая. Мы не можем забрать светлое и оставить людей в темноте. Корвелл может быть вновь, как и многое другое может быть вновь. Бранвин, госпожа Корвелла. «Ступайте туда», — сказала ли Слея, и слёзы навернулись на глазах Бранвин, так что светлый образ эльфа померк если бы он был там, господин эльф. «Делай, что принесёт тебе радость, будь он здесь, он сказал бы так». Она задумалась об этом. О полях, золотящихся в лучах солнца, раскинувшихся хуторах. И что-то прорвалось в её сердце, сделав его широким навсегда. Они выехали утром, и Арафель оглянулась на Граги, который скакал вдоль изгороди невдалеке. И рождённые на земле лошади шли за ними, издавали приветственное ржание. «Береги их!» — крикнула Лиеслия. «Береги их всех!» «Граги с ними!» — откликнулся коричневый человечек. «Славное, славное утро, винаши! И весна будет долгой, о, долгой! Удачи вам! И возвращайтесь назад! Да на вас свет, о, винаши!» Вокруг лежали вспаханные коричневые поля, холмы зазеленели, и люди трудились на них если я полюбил этот человеческий род и уже ничего не мог с этим сделать. И Рафель открыла в своём сердце радость при виде трудов человеческих. Ей нравились аккуратные ухоженные поля и люди, оберегающие свои пределы, спокойно наблюдающие за переменами, что быстро проносятся вокруг них. Они расселились повсюду, от Дру на юге до этого хутора. А в Дунголе крепко спали Дроу. Что спало в тёмных водах Лиеслина, не знал никто. Пусть удивляются люди, пусть они живут здесь и в Элде, пусть видят сны о ещё небывалых вещах, и бы таков путь человека. Они были быстротечны, предприимчивы и подвержены переменам. Но порой они достигали величия, и Лиеслия был тому свидетелем. В одном была уверена Арафель в это утро мира. что перемены грядут ибо Вин и Ши ехали по земле в надежде на встречу с неизвестным.